В 1066 году во время одного из таких нападений он был окончательно разрушен. Разные источники подтверждают, что многочисленные пиратские экспедиции из Северного в Балтийское море проводились исключительно с целью охоты на людей. Во время частых тогда военных и разбойничьих походов людей считали самой главной добычей. При этом пленных не использовали как рабочую силу в стране победителя, а обычно продавали европейским или восточным работорговцам. Их обменивали на мечи, наконечники для стрел, украшения, вино, сукна, производившиеся в странах бассейна Северного моря, на украшения из средиземноморских стран, изделия из серебра и стекла, полудрагоценные камни, шёлковые ткани и парчу. Из прибалтийских стран вывозились меха, воск, мёд, сельдь и янтарь. Одним из важнейших торговых центров того времени был остров Готланд в Балтийском море. При раскопках здесь было найдено 40 тысяч арабских монет. Рынки часто размещались на островах. Это лишь отчасти объяснялось желанием купцов обезопасить себя арабами под пиратских нападений, ибо и здесь не было защиты от морских разбойников. Другая причина стремление воспрепятствовать побегам невольников. Посе непрорывной захватнической войны, всё больше расширяющей свои границы морской и прибрежной разбой в бассейне Северного и Балтийского морей, появились во второй половине XI века, как всё общему упадку морской торговли. Сократилось даже население в этом районе. Расположенные в устьях рек и удобные в транспортном отношении поселения купцов и ремесленников пытались защититься от пиратских нападений с помощью укреплений. Это был период появления целого ряда быстро растущих портовых городов. Например, Росток впервые упоминается как крепость Ротсток в 1161 году в связи с походом датчан и саксов против ободритов. Под 1189 годом хронист упоминает о существовании здесь рынка, а в 1218 году крепость получает права города, как и незадолго до того Любек. Подобно Ростоку, права города получили в 1229 году Висмарк, в 1234 году Штральзунг, в 1237 году Штаттин, в 1250 году Грайфсвальд. В городах росло производство товаров для экспорта, и купцы постепенно стали расширять границы своей торговли. Тем самым они стали вытеснять с рынков других купцов, которые, как например, фризы, являлись прежде всего торговцами-посредниками. Во избежание риска во время торговых экспедиций по морю купцы объединялись в товарищества, которые распускались при возвращении кораблей домой. Однако уже в начале XII века эти товарищества превратились в прочные организации, создававшиеся надолго. Возникли купеческие союзы, такие как Фландрская и Кёльнская Ганзы. Члены Кёльнской Ганзы Уже в 1157 году получили охранную грамоту от английского короля, который обещал им обращаться с ними как со своими собственными подданными и друзьями. В связи с общей ненадежностью транспортных путей, а также для защиты от разбойников всех рангов, купцам Священной Римской империи было предоставлено право ношения оружия. В начале XIII века оказалось, что купеческие товарищества были не в состоянии защищать свои интересы у себя в стране и за рубежом. Ответственность по товарообмену в дальней торговле берут на себя города. Этот новый этап в развитии торговых отношений начался в 1299 году в Любеке, где собрались представители городов. По их решению Простым купцам на острове Готланд запрещалось закреплять сделки собственными печатями. У каждого города была своя печать, которую и нужно было закреплять сделки купцов данного рода. Однако в начале годам пришлось выдержать чрезвычайно тяжёлые